Когда Лора указала на первый амбар «Спосетите Рок-Сити», он, хмыкнув, признался, что едет именно туда. Она сказала, что это круто. Ей не раз хотелось побывать в таком заповеднике, но никогда не находилось времени. И она всегда об этом потом жалела. Вот почему она теперь в дороге. Она пустилась в приключение «Она агент в турфирме», — сказала она. Рассталась с мужем. Она признала, что едва ли когда-либо снова сойдутся, и добавила, что это ее вина. «Поверить не могу!» Лора вздохнула. «Это правда, маг. Я просто уже не та женщина, на которой он женился». «Что ж», — ответил он, — «люди меняются». И не успела помниться, как уже рассказывал ей все о своей жизни. Поведал даже о и камне, как они трое были как три мушкетера и как двоих убили и считается, что ко всему привыкаешь, становишься каменным на службе правительства, но на деле к такому привыкнуть нельзя. А она протянула холодную руку, он даже включил в машине печку, чтобы Лора согрелась, и крепко сжала его пальцы. Ленч они ели в японской закусочной, а тем временем на Ноксвилл обрушилась буря, и городу было плевать, что еда запоздала, что суп-месо холодный, а суши теплые». Он был счастлив уже от того, что она рядом, что он принял участие в ее приключении. «Ну, — поведала Лора, — мне претила сама мысль, что я застаиваюсь. Я просто гнила там, где была, и поэтому отправилась в путь без машины и кредитных карточек. Решила полагаться на доброту незнакомых людей. — А ты не боишься? — спросил он. — Я хочу сказать, ты могла застрять где-нибудь... «На тебя могли напасть, ты могла умереть с голоду». Но она только покачала головой, а потом с нерешительной улыбкой сказала «Я встретила тебя, ведь так?» И он не нашелся, что сказать. Поев, они бежали под дождем к его машине, держа над головой газеты на японском языке, и как дети смеялись на бегу. «Куда тебя отвезти?» — спросил он, когда захлопнулись дверцы. «Я поеду, куда поедешь ты, Мак», — робко сказала она. Теперь он был рад, что не высказался по поводу Биг Мака. «Это не девочка на ночь из бара», — пела душа мистера города. Пусть ему понадобилось пятьдесят лет, чтобы отыскать ее, но, наконец, это свершилось. Вот она, единственная, необузданная, волшебная женщина с длинными темными волосами. Вот она, любовь. «Послушай», — сказал он, когда они подъезжали к Чатануге. Дворники размазывали по стеклу дождь, стирая очертания серого города. «Что, если я найду тебе мотель сегодня на ночь? Я заплачу за номер, а как только я доставлю товар, мы сможем, ну, вместе принять горячую ванну для начала. Согреем тебя». «Звучит чудесно», — сказала Лора. «А что за товар?» — Вон та палка, — он хмыкнул, — та, что лежит на заднем сиденье. — Хорошо, — она улыбнулась. — Не хочешь говорить, мистер Тайна, — не говори. Город попросил ее подождать в машине на стоянке в Рок-Сити, пока он отнесет палку. Под проливным дождем он притормозил у подножия сторожевой горы, ни разу не превысил тридцати миль и все время шел с фарами дальнего света. Они припарковались в самом конце стоянки. Город выключил мотор. «Мак, прежде чем выходить из машины, может, обнимешь меня?» с улыбкой спросила Лора. «Разумеется». Мистер Город приобнял ее за плечи, а она притулилась поближе к нему. Дождь постукивал по крыше Форд Эксплорера. Он чувствовал запах ее волос. За ароматом духов притаился смутный неприятный запах. Такое бывает после долгой дороги. Горячая ванна, решил он, им обоим просто необходимо. Он спросил себя, есть ли в Чатануге лавка, где можно купить лавандовые бомбы для ванны, какие любила его первая жена. Лора подняла голову, рассеянно погладила кончиками пальцев по его шее. — Мак, я все думаю... — Ты, наверное, очень хочешь знать, что случилось с твоими друзьями? — спросила она. — С лесом и камнем. — Правда хочешь? — Да. — пробормотал он, тенясь губами к ее губам для первого поцелуя. — Конечно, хочу. Поэтому она ему показала.